Глава восьмая Большая кипа бумаг, заслоняющая обзор, качнулась в руках на повороте, но всё-таки удержалась и не рассыпалась по полу. Я осторожно взгромоздил укладку рядом с Артёмом на стол, заставив его чуть-чуть ужаться, в очередной раз. Возвращаясь. Потому что весь стол уже был закрыт бумагами, из-за которых с дальнего края обречённо выглядывал Пашка, словно высовываясь за бруствер, пока снайпер не заметил. Паша, какие-то вопросы? метко отметил я. Нет, нет, всё в порядке. Тут же ещё он с головой для порядка звучно лесну в странице. В углу шумел принтер, выдавая новый лист за листом, только успевай подтаскивать. Флешка, подарок бывшего князя Черниговского, выданная мне со значением и в подтверждении его собственной состоятельности, содержала массу электронных документов, названных в стиле «сканирование 001». Содержимое состояло из одних картинок и, видимо, ранее стояло себе в бумажном виде на запыленных полках, не зная терминов «база данных» и полнотекстовый поиск. С учетом того, что документы многостраничные и их там более двух тысяч, Разгребать это всё предстояло неделями. Зато в подчинении были два пылающих энтузиазмом гусара, которые азартно разобрали между собой первую укладку бумаг и даже почти одолели, когда я поставил рядом ещё две отпечатанные пачки формата А4. Молодые люди переглянулись, тоской посмотрели на меланхолично работающий принтер, выдававший положенные 20 страниц в минуту. И только тогда осознали, что спасать мир это тяжёлая бумажная работа, а не легкомысленное отсечение голов всяким драконам. Третий гусар, он же рядовой Ломов, был отправлен на больничные кники. У него начала неметь левая сторона тела, что категорически плохо сказывалось на строевом шаге. В общем, обещали вернуть как нового и даже без седых волос. Мы же втроем по-прежнему гостевали у долгорукого Игоря, вместе надежным, защищенным и достаточно уединенным, несмотря на оживленную улицу по соседству. К тому же тут была парковка для коней, вернее здешний управитель не возражал против такого наименования и спешно перепарковал хозяйские машины, чтобы лошади не дрались со своим отражением в майбахах. Работали мы уже 6 часов. Были плотно задёрнуты шторы, чтобы наступление вечера осталось незамеченным, а в угол комнаты установлен кофеапарат и выставлено солидное количество сладкого. То, что никогда не будет найдено в книге Ничирниговской даже на правах владелицы земли, но не её секретов, требовало самого внимательного изучения. К принтеру ходил самолично, проводя предварительную сортировку. Что-то забирал в первую очередь, что-то казалось менее значимым. Так или иначе будет просмотрено всё, пока есть шанс, что где-то в малозначимых деталях, за скучным заголовком найдётся нечто важное и ключевое. Что мы ищем, толком можно объяснить, задавался вопросом Артём, листая очередную порцию бумаг. Война с Борецкими, а именно её период отражался среди распечаток. Воспринималось специалистами Черниговских весьма практично в цифрах, диаграммах и аналитических записках. Через какое-то время взгляд невольно замыливался от столбиков цифр, связанных с экономикой, снабжением и трофеями. Огромное количество копий чужих документов, раздобытых шпионами, в том числе отснятых тайком на пленку и смазанных при распечатке, и во все это приходилось вчитываться. Впрочем, попадались отчёты почти не перегруженные цифрами, были даже личные воспоминания участников тех событий. Но примерно пятая их часть по площади была плотно заштрихована, скрывая имена информаторов и места встреч. В общем, глаза болели, медведь не годовал. Вы должны увидеть то, что не поймёт человек с улицы, что-то неправильное. И почему это не могут сделать аналитики? Уважение, есть такое слово, буркнул ему в ответ Пашка Борецкий. Я располагал иными мотивами к этой ручной и муторной работе, но в тот момент просто кивнул. И это тоже уважение к павшим, к их судьбе, жизни и смерти. Черниговские правда передавили, но мы не отвечаем за поступки посторонних. Между тем, сюжета попадались более чем драматичные, которые точно не стоило отдавать на откуп посторонним. Себе я нашёл документ, который иначе как хрониками загонной охоты на борецких было не назвать. Сухие строки были лишены азарта, рутинное описание дат, персон и обстоятельств, вплоть до мельчайших деталей вроде погоды и скорости ветра. Возможно, всё было настолько безэмоционально, потому что на борецких охотились не сами черниговские, они просто старательно наблюдали. Отмечали, как охотники выходили на след Борецких, молчаливо объявленных вне закона. Смотрели, как загоняли людей, не давая переночевать дважды на одном месте. Как обкладывали целые кварталы, готовя ловушку. Как ликвидировали, пренебрегая сопутствующим уроном, и в местных газетах появлялись развороты о взрыве газа в жилом доме, об обрушении кровли после капитальных ремонтов, об аварии на газовой магистрали, об а перевернувшемся составе с химреактивами и кислотным дождем, который выполнул на целый район. Иногда под событием появлялась короткая заметка объект ушёл, куда чаще объект ликвидирован, особенно к концу документа, и совсем редко с объектом налажен контакт. Черниговские не были союзниками Борецких на той войне. У обречённого клана вообще не было сторонников, кроме собственных вассалов. Но война имеет много граней, против Борецких сражались в том числе враги Ивана Александровича, и уж подставить тем подножку было целесообразно в высшей мере. Будучи крупным и независимым кланом, Черниговские без всякого энтузиазма смотрели, как уничтожают равных им, если не по происхождению, то по богатству и силе. Помогать стоило хотя бы для того, чтобы уничтожение не происходило слишком гладко. Иначе завтра кто-то вольнодумно решит, что столь же легко умрут остальные великие. Вдобавок влияла специфика клана потомственных министров внутренних дел. Война пройдёт, а сопутствующий урон, раны или поздно можно будет оформить в уголовные дела, которые крайне сложно будет отнести на проигравших с такой-то доказательной базой. Правда, ни одного расследования по тем событиям найти так и не удалось. Возможно, они и были, но все эпизоды истории борецких оказались весьма характерно выморены из газет, судебников и интернета. Бумага всегда хорошо горела, а об электронных изданиях и говорить нечего. Сеть на территории страны принадлежала императору. Говоря откровенно, имена участников тех событий были слишком значительны, чтобы им предъявлялись претензии даже сейчас. С некоторыми я знаком лично. С парой сидел за одним столом. А одно имя, наверное, я все это время подсовывал товарищам все эти бумаги, чтобы они наткнулись на него, вслух удивились и обратили внимание. Потому что самому не верилось, хоть и сходилось все, найденное сейчас и за годы до этого. «Хорошо. Что такого неправильного увижу я и не увидят остальные», — ворчливо придрался Артем. «Белое останется белым, черное — черным». А вот как ты узнал про слона и воздушный шар? Напомнил я ему про школьный эпизод. Тебе поставили тройка по физике, и к нам приехал цирк. Вот, задумчиво кивнул я. Связь двух не связанных событий, основанная на личном опыте и знании логики поведения. Кто-нибудь кроме тебя обеспокоился? Они просто не знали тебя так хорошо, как я. Вот и с аристократией также, кивнул я ему на бумаге. повёрнутые на чести и готовые ради неё на любые мерзости. Ну уж не перегибай, княжич болезненно прищурился и со вздохом посмотрел на бумаге. Вот у меня тут истории болезни пациентов, которые могли быть борецкими, Артём перелистал отпечатки сканов, вернее, посмертные эпикризы. С медициной для объявленных вне закона обстояло почти никак. Подложные документы давали шанс получить обычную медпомощь, но характерные повреждения от силы и пуль это всегда обязательный вызов полиции и врачом. Что можно успеть в интервале от приёмного покоя до момента, когда охотники вновь встанут на след? Перевязка и обезболивающее. Однако скорая в итоге приезжала к каждому, забрать тело, потому что больше некому. Можно посмотреть, потянулся я через стол рукой. Шуйский убрал документы в сторону. Я так понимаю, тебе нужны координаты механизма Борецких, а тут только их трупы. Тут везде нет ничего про их жизнь до войны. Оглядел Артём неровные укладки бумаг вокруг. Только война и смерть, и вся честь в том, чтобы умереть стоя. Разреши, я посмотрю, был я настойчив. Да бери, устало пожал плечами Артём. Лучше бы я запросил наши документы из архива. При всём уважении к Борецким, у нас много есть. Хоть в той войне мы и не участвовали. Наёмные убийцы всегда были под вами, буркнул Пашка. Не стоит сомневаться в моих словах, даже не посмотрел на него Шуйский. Эти тоже всегда на особицу и тоже себе на уме. Более чем уверен, часть странных побед Борецких, в казалось бы безнадёжных обстоятельствах, с крайне неприятным уроном для загонщиков, дело рук Шуйских, но вы именно эти эпизоды были мало интересны. «Извини», — неловко отозвался Пашка. «У вас ничего нет», — напряженно вчитывался я в текст и уделяя особое внимание возрасту и именам погибших, из того, что может мне помочь. «Ну, отлично, еще в нашем архиве порылся», — проявил деланное недовольство княжич. «Я вообще способный», — читал я строку за строкой, чувствуя, как тяжело оставаться хладнокровным. «Сходится», — поднял взгляд на Артема, желая невозмутимо вернуть ему бумаги, Но споткнулся об умный и внимательный взгляд. Он тоже понял куда больше, чем изображал перед Пашкой. Ему Шуйский так и не научился доверять, ведь клану пришлось долго и упорно отмываться от делишек зубовых, запятнавших имя клана. Пашка оставался моим другом, но не его, и я осторожно кивнул Артёму в знак подтверждения. Нашлось. Чутьё оно и есть чутьё. Господа, вежливо постучался слуга. Весьма сожалею, что приходится вас беспокоить, но за порогом делегация клана Го и посол Поднебесный. Паша обратил я взгляд на Борецкого, достаточно нервно поднявшегося с места и вытиршившего ладони о штаны. Я разберусь, отреагировал он на концентрированное внимание к своей персоне, приосанился и невозмутимо отбыл вместе с слугой. Бумаги надо жечь, продолжил я молчаливую беседу с Артёмом, стоило двери затвориться. Огнём я не владел, эта стихия подвластная Шуйским. А кидать всё в камин с риском, что какой-то листочек останется под золой, в меньшей мере непрофессионально. Считаешь, больше ничего интересного не будет? Шуйский положил руку на стопку бумаг, и те стали быстро истлевать, постреливая крошечными искрами. Я подошёл к окну и отворил тяжёлые ставни, впуская свежий воздух взамен аромата горелого дерева. Будет наверняка, но жечь надо сейчас. иначе Пашка наверняка захочет полюбопытствовать, что мы с Артёмом рассматривали и о чём молчаливо переглядывались. Он тоже далеко не дурак. На сегодня завершаем работу. Погасил я компьютер, выключил принтер и прикосновением руки превратил эту электронику в выжженный кусок металла, чтобы разведка долгоруких ничего не извлекла из памяти устройств. Флешка с информацией осталась в кармане. Все настолько плохо, что Паша не должен знать. Шуйский принялся деловито и с большой охотой сваливать все документы в одну кучу. А Паша в первую очередь Борецкий или наш друг? Открывал я другие окна, одергивая занавески обратно. Ветер лениво колыхал ткани, а уличный свет добавлял надежды в тягостное настроение рабочей комнаты. «Надеюсь, ты не спросишь так про меня», буркнул Артем, уничтожая бумаги. «Впрочем, не тот случай». Потому что я толком всё равно ничего не понял, вздохнул он, разгоняя дым от себя движением ладони. Кроме того, что эти документы для чего-то собраны, что-то общее в этих останках, неправильно собирать эти сведения просто так и хранить рядом с такими горячими документами. Ты посмотри лучше, нам Пашку выручать не пора, отвлёк Яшуйского от размышлений, увидев из окна представительную процессию китайцев на повышенных тонах и на чужом языке. отчитывающих Борецкого в гусарском мундире. А то ведь догадается. Артём с интересом выглянул за окно вместе со мной, перегнувшись через подоконник второго этажа. Но не успели мы вмешаться, как Пашка резко выполнил разворот через левое плечо и чеканным шагом молча удалился обратно в здание. Ну, знаете ли, гневно хлопнул он дверью, возвращаясь в кабинет. Я всё-таки будущий офицер империи. Что случилось, полюбопытствовали мы. Говорят, что я не имею права демонстрировать зат в Инстаграме. Нет, ну офицера так оскорбить, покивали мы с Артёмом. Пашка замелся, резко покраснел и суетливо занял своё место за столом. "Дело в отношении", веско озвучил он свою позицию. "Полностью тебя поддерживаю", присел я рядом. "Да дело-то пустышное", приподнялся было Борецкий, но рядом занял место Артём, аккуратно положив тому руку на плечо. Не может быть пустышное мероприятие, где шуйские занимают третье место, внушительно произнёс тот. Вот-вот, надо просто учредить награду, поддержал я. Тогда го поймут всю целесообразность мероприятия. Думаете, протянул Пашка. Вон Максима за первое место в поручике произвели, поддакнул Артём. Так его за усы. Так я тебе гвардию и не обещаю, похлопал я Пашку по плечу. Организуем тебе звание генерал-майора МВД. Чушь какая, с сомнением возразил Борецкий. За фото? Ты видел, какая у моего тестя генерал-майор по связи с общественностью. Напомнил я ему образ шикарной девушки, доставшейся вместе со штатом Черниговского. Нет, ну там точно не второе место, задумчиво покачал головой Шуйский. Думаю, да, скоро на повышение пойдёт, согласился я. Так что, я тестю звоню. Нет, вот уж не хватало перед гоп озориться. Что значит позориться? Да чтобы они знали про наши традиции, возмутились мы уже вдвоём. Вы сейчас издеваетесь, да? С подозрением посмотрел Пашка на наши серьёзные лица. Нет, он слишком умный для генерал-майора МВД, покачал головой Артём. А мог бы сделать такую карьеру. Пашка обернулся к столу, чтобы запулить в нас бумагами, но с недоумением не обнаружил ни одной. А где бумаги? посмотрел Пашка по сторонам. Уничтожили на всякий случай. Китайцы, веско подтвердил Артём. Да ну их, буркнул Борецкий, махнув рукой и раздумыв обижаться. Ведут себя так, будто купили меня с отцом. Господа, вновь деликатно постучался в дверь слуга. Тысячи извинений, но там курьер в цветах клана Аймора к князю Чушуйскому. Ну, теперь твоя очередь быть генерал-майором МВД. Скептически прокомментировал Пашка. "Максимум полковником", поправил я. "Извини, третье место", глядя на Артёма, развёл я руками. Шуйский звучно хмыкнул и отправился к выходу. За вручением ему небольшой квадратной посылки гранью сантиметров 40. Мы с Пашкой наблюдали с прежнего места у окна. Выглядело всё солидно, невозмутимо и под роспись. Курьера сопровождали от строя неразговорчивых и угрюмых типов в национальных одеждах. Коробку, понятное дело, там же открывать не стали. Артём занёс её в кабинет, запечатанную в вощёную бумагу с сургучёвыми пломбами и отпечатком герба Аймара, хищной птицы в профиль. Мы деликатно придвинули центральный стул, позволяя молчаливому княжечу расположиться и установить ящик перед собой. Хочешь, я открою? предложил я другу, разрушая длительное молчание. Нет, сверлил Шуйский коробку взглядом. «Да не могло там уместиться 16 340 голов», — успокоил я друга. «А если пальцев?» — почесал затылок Пашка. «Ну, которыми они лайки нажимали». «Максимум ногти!» — не согласился я. «Тьфу на вас!» — возмутился Артем, резкими движениями срывая пломбы. А затем аккуратно снял крышку с деревянного ларя, украшенного затейливой резьбой. Убрал упаковочные материалы, плотно фиксирующие содержимое, и последний извлек изящную статуэтку, сантиметров в двадцать пять высотой, достаточно схематично разрисованную, но со вполне узнаваемым лицом Аймара Инки. «Добрый вечер!» — коротко кивнул я статуэтке. Артем нервно покосился на меня, звучно сглотнул, осторожно положил статуэтку рядом с ларцом и резко встал из-за стола. «Господа, прошу на пару слов», — подхватил он нас за плечи и вместе с нами вышел из кабинета. Нам оставалось только ноги пошустрее переставлять. «Могли бы там говорить», — недоумевал Пашка, оправляя мундир и оглядываясь на коридор. «Ш-ш-ш!» — шикнул на него Шуйский, нервно расхаживая на пару шагов туда-обратно. «Она услышит. Кто?» «Инка», — остановился Артем, привалившись к стене. «И что делать?» — посмотрел он отчего-то на меня. «Это же статуэтка», — недоумевал Паша. «Это ритуальная статуэтка Аймара», — сорвался на него Шуйский. заменяет собой человека, считается, что Инка теперь прямо рядом со мной, невеста моя. Она что, живая? А после выпокосился Борецкий на дверь. А я знаю, я понятия не имею, вцепился Артём в волосы. А у меня служба. Так ты же ей говорил про гусарство, уточнил я. Да, но я не говорил Инке, что придётся спасать мир. Она бы меня тогда из дома не отпустила, нервно смотрел Шуйский в потолок. Короче, у нас проблема с возможной утечкой информации, подытожил я. И нет, я не могу оставить её одну в комнате или в камере хранения, всплеснул руками друг. Это как жену в тюрьме запереть. Ну, чуть неловко переступил я ногами. Хочешь, отправим её к Нике, пообщаются? Нет, они плохо ладят. Как раз помирятся. У меня жена обожает, когда она говорит, а её слушают и не спорят. Что сделает Ника, когда с ней заговорит Стутуетка, покосился он на меня. Так, почесал я затылок, примерно представляя, с какой высоты той лететь. Ну они и раньше плохо ладили. А если это просто Стутуетка вступил Пашка, такой намёк и не более. А чего тогда у Аймара за праздничным столом? Стояли Стутуэтки всех, кто не смог приехать, посмотрел на него Артём. С ними даже разговаривали. Ложки передавали, салаты подкладывали. Просто в знак уважения. Ох, не знаю, не знаю. Вновь замельтешил Артём перед взглядом, шагая взад-вперёд. Придумал, уверенно выдал я. Старое русское народное решение. Шуйский остановился, с надеждой посмотрев на меня. Матрёшка, веско выдал я. Да ну тебя. Я серьёзно, с возмущением отстаивал я свою позицию. Вот ты думал, для чего она вообще нужна? А я тебе скажу. Берём твою инку, надеваем матрёшку, чтобы статуэтка ничего не увидела. Потом плотно минваты, чтобы ни одного звука, и ещё матрёшку. Всё, носи с собой, никто слово не скажет. Подумаешь, мужик с матрёшкой. Сразу видно, водку тайком носит, чтобы жандармы не прицепились, вставил слово Пашка. Никто не удивится. Вот, поддержал я. Отличная легенда. А если Инка узнает, что я вместо неё с какой-то размалёванной бабой? Да ты успокойся, подхватил я Артёма за руку и заглянул в глаза. Что значит какой-то? В конце концов, скажи ей, что с мамой решил познакомить, изобрази её на второй матрёшке, и всего-то дел. А если мама отвечать не станет, Инка же обидится? Я бы больше опасался того, что ответит. Да она её и не увидит, успокаивал я друга. «Выглянет, а там темно и тихо, значит, ночь», — веско отметил я. «Круглосуточно ночь», — со скепсисом уточнил он. «В декабре, да», — вздохнул я, глядя на дальнее окошко коридора, где уже изрядно стемнело, хотя шестой час вечера всего. «Ну, она ж не попугай, она ж и дальше матрешки выглянуть сможет». «А на это, друг мой, конструкции предусмотрено до семи контуров матрешки». Там тебе и руны, и артефакты, и фольгой плотненько в пару слоёв. Издеваетесь, да? Пришёл черт Артёма спрашивать чуть беспомощным тоном. Нет, но ну мы всё ещё можем отправить инку к моей жене или знакомиться с твоим дедом? Нет, резко присёк Шуйский. Матрёшка так матрёшка, это служба, инка поймёт. Тем более, успокоился он вновь обретая рассудительность. Вероятнее всего, это просто сувенир, напоминание о ней, просто статуэтка. Там, кстати, окно открыто. Уведут твою Инку. Артём резко рванул в кабинет и только около стола, проконтролировав наличие статуэтки, с недовольством обернулся на меня и уже степенно затворил все окна. Слушай, а может, наши и действительно раньше с индейцами контактировали, задумчиво шепнул Пашка, хотя целый океан до них. Скифские погребения видел? А от чего их вершины смотрят в землю, на те же звёзды, что пирамида Аймара, веско спросил я. Ого. Ты такой доверчивый, махнул я на Пашку рукой. Найдёшь подходящую матрёшку Артёму, он оценит. Как-то надо их мирить. Сделаю, уверенно кивнул Борецкий. Господа, торопясь по коридору, окликнул нас тот же распорядитель до того, как мы вернулись в кабинет. Я очень извиняюсь, но там тёщи моя. Ухнуло сердце недобрым предчувствием. но если тоже в деревянной упаковке, то ладно. Князь Давыдов с барышнями с тоскливым выражением лица выдал мужчина и, словно преследуемый и неизбежным, указал жестом себе в спину. Где из-за угла с хохотом и весельем вывалился пьянющий полковник лейб-гвардии гусарского его величества полка, поддерживаемый двумя прекрасными дамами едва ли за двадцать, блондинкой в сиреневом и брюнеткой в зеленом, но с столь же воздушным платьем и со столь же стремительно высокой прической. «Князь, вы обещали нам показать Артема Шуйского?» Лукаво щебетала одна из них, стреляя на нас с Пашкой расчетливым взглядом. «Мадмуазель Голицына, мад, мад, мадам Катька, я вам ничего не обещал», возмущался Давыдов. «И вам, милая моя Баюшева, и кто вам ск сказал, что это Шуйский?» и не отнекивайтесь, князь, мы его сразу узнали по фото. Вольно определяющийся архипов, так грозно произнес я, что даже эти трое замерли, не дойдя до нас десяток шагов. Принимай водную. Два дробь шестнадцать тысяч триста сорок, два метра на север. Принял, ухожу через окно, отрапортовали мне. После чего послышался звучный гул, аж вибрация по полу прошла. Стекло бронированное, с досадой и слегка поздно предупредил я человека, который только что закрывал эти окна и точно знал, где у них ручки. Господин полковник Леди, вежливо поклонился я подошедшим. Мы желали бы видеть князя Чешуйского, горделиво приподнялись симпатичные подбородки. Нам назначено судьбой Я обернулся в кабинет и мог бы поправить, что им назначено небольшой контузией, максимум легким сотрясением головы, которое Артем мотал, сидя на полу и плотно прижимая к груди статуэтку инки. Окно при этом выглядело целым, разве что с запотевшим полукругом по центру, в котором с некоторым усилием можно было узнать контуры носа, рта, глаза и ресниц. «Господин полковник, разрешите сопроводить посторонних на выход», — уверенно загородил я пароход с собой. Князи Давыдова тут же подтолкнули локтями и зашипели в ухо что-то про карточный долг. «Поручик де Лара», — мигом выпрямился полковник, неуверенно вгляделся в два мутных силуэта перед собой, хлопая глазами, и, демонстрируя немалый опыт, выбрал все-таки меня. «Сопроводите, дам, к вольно определяющемуся Шуйскому!» — так желает его отец. Мигом по воздуху вновь прошел знакомый звук удара. «Там все стекла бронированные», — чертыхнулся я, заметив на соседнем окне знакомое пятно. «Передайте им, что я женат», — провозгласили из кабинета. «Поручик де Лара, исполняйте приказ». «Слушаюсь, господин полковник», — вздохнул я и посторонился, запуская двух фурий. И немедленно подхватывая падающего князя Давыдова, позабытого сопровождавшими. «Разрешите доставить вас к постели?» Уточнил я у гусара и принял утвердительный всхрап за согласие. Максим, ты куда? раздалось жалобно из-зади. Максим. Я помогу, подхватил князь за вторую руку Пашка. Паша, пониковали за спиной. Паша, останься, мне нужен свидетель, мне нужно, чтобы кто-нибудь смотрел. Вы такой затейник, шуйский, проворковали ему на два девичих голоса. Леди, а вы умеете делать сальто назад? Всегда. Максим, Паш, помоги ему, жалился я. Отвлеки как-нибудь. А мне потом кто поможет? Сукаризный посмотрел на меня Борецкий. Ладно. Вынырнул он из-под руки Давыдова и заспешил обратно. Мне же досталась рутинная процедура по поиску свободной комнаты и укладыванию князя спать. Комнат было много, но большинство заперты на ключ, таким образом сообщая, что для посетителей они не подготовлены. Приходилось так ице наугад, не в свою же его размещать, да и не к друзьям, тем более, что у них свои ключи на руках. В итоге справился в общем-то. Аккуратно уложив гусара на заправленную кровать и сняв ему ботинки, я одеялко аккуратно подвернул. Ты, наверное, думаешь, что я алкаш, пьяно пробормотал я на духом. Нет ваше сиятельство. А вот твои солдаты смотрят на меня и думают, чему же их может научить алкоголик. Я ведь вижу. Я промолчал, выпрямляясь возле кровати. Пьяный шут, единственный в полку, так они говорят все, с закрытыми глазами бормотал полковник. Они не понимают никто. Это не пьянство, поручик. Давыдов открыл глаза и посмотрел серьёзным, хоть и чуть расфокусированным взглядом. Это поминки, по всем, кто умер, по моим друзьям. Ты думаешь, они хотели бы, чтобы по ним горевали и плакали? Прикрыл он веки и отрицательно покачал головой. Они не из таких. Они хотят, чтобы их вспоминали с весельем, вином и женщинами. И тогда, поднял князь Давыдов в локте левую руку и сжал пальцы в кулак, тогда они явятся на зов. Пространство вдруг наполнилось звуком тысячи-тысяч тысяч копыт, ржанием лошадей. Гулким шумом азартных голосов бессмертной армады всадников, готовой снести любого врага. Князь раскрыл ладонь, расслабленно опустил руку, и все звуки исчезли. Уважай павших, таков мой первый урок, пробормотал князь, окончательно засыпая. Я набросил сверху плеты и аккуратно прикрыл дверь, распорядившись подошедшему слуге снабдить комнату водой и вином. А затем распознал в окружающей тишине странную неправильность. Не слышно ни романсов, ни перебранки, и заспешил к кабинету, в котором оставил Шуйского. Пашке не было, как не нашлось и девиц. Зато обнаружился Артём в той самой сидячей позе возле окна, как я его запомнил, правда, без верхней части мундира на плечах. А девушки где? оглядел я кресло. А вот, указал Артём на девичью ногу в туфле, почти прикрытую столом. Галицина в цвет платье. Ты её поднялись у меня брови. Во-первых, не я, а Инка, логично посмотрел он на статуэтку в своих руках. Во-вторых, минут через 10 очнётся. Я же аккуратно, это ведь девушка. Ты её вырубил, констатировал я. Инка, упрямился Артём. Тогда это международный скандал. Ладно, я её вырубил, схватился Артём за волосы. Что делать, Максим? Пашка где? увёл свою пассию показывать коллекцию бабочек в своей комнате, но у него же нет бабочек. Сзади звучно откашлялись, в проёме двери горделиво стоял Пашка. Зато я знаю, как открывается окно. Запер её на третьем этаже и спрыгнул, солидно кивнул он. А на что? А у неё болевой шок и перелом вроде как, почесал он затылок. Она ж за мной в окно рванула, на каблуках. Горжусь вами, сдержанно кивнул я. Настоящие гусары, сотрясение и перелом у двух высокородных девиц. Года три поживу у Аймара, а там всё уладится. Из Китая выдачи нет. Олухи, вам здесь ещё месяц работать, не сдержался я. Максим встал с места Артёма и подошёл плотно-плотно. А давай их с Никой познакомим на месяц. Они ж сбежать попытаются. И у них ни черта не выйдет, ты же знаешь, смотрел на меня Шуйский. Пожалуйста, это в наших общих интересах. Похищать двух незамужних девиц? ответил я мрачным взглядом. У нас есть уважительная причина. Мы спасаем мир. Ладно, тяжело вздохнул я. Скажем, что забрали на лечение. Ты настоящий друг, чуть не всхлипнула Татьяна от избытка чувств Артём. Но к Нике поедете вместе со мной. Ещё не хватало, чтобы она этих двух ликвидировала из ревности. Оглядел я лежащую Галицину. Паш, только не говори, что оставил Баюшеву валяться на земле. Как можно? Я же гусар. Вон в коридоре лежит, посмотрел он направо и вниз. Я ей между прочим мундир постелил. Я тоже возмутился Артём, указывая на скрученный под щекой у Катерины валик из красной шерсти. Сама галантность, покачал я головой и достал телефон. и принялся организовывать чужие проблемы. А вот мои личные неприятности все-таки догнали меня через пару часов на пороге высотки, и были они в руках спецкурьера Его Величества. «Поручик де Ларе, это вы? Извольте принять конверт», смотрел на меня уставший и хмурый юноша 25 лет. По регламенту обо всех событиях особого списка обязана сообщать полковнику лейб-гвардии гусарского Его Величества полка. При отсутствии он его на службе, Первому офицеру по старшинству честь имею. Я разорвал ленту на конверте и заглянул в единственную вложенную бумагу, депешу, набранную кратко и в явной спешке. Обернулся к Шуйскому и Борецкому, глядящим в соответствующий моменту, серьёзные и полные ответственностью. Дело государственной важности, возможно, криминал. Поконем. А у меня ещё нога не заросла, робко уточнил Пашка, для которого общения с Никой не прошло просто так. Согласно промычал Шуйский, которого ника не тронуло, но разбудила Галицину, и отказалась лечить Шуйскому последствия тяжёлой аплеухи. После чего дамы втроём выразили княжецам своё фи и отправились осваивать недавно открытые в здании спа, салярии, парикмахерские и прочие салоны красоты. В общем, лечить нервы и веру в прекрасных принцев. Вольно определяющийся Борецкий, разрешаю остаться. Вольно определяющийся Шуйский. Твоё дело быть большим и кивать, оправил я мундир и заспешил к коню. Может, на машине, заикнулся Пашка. Мы отряд быстрого реагирования, а не долговое стояние в пробках. А седлал я своего серва Вихря, разворачивая к пешеходной дорожке. Следом Шуйский взобрался на своего Дистрея и вопросительно посмотрел на меня. Измайловский остров. Покушение на принца крови.